Глава 9. Я смог сдать экзамен и стать архимагом, причем после этого события мое сердце наполнилось невероятной радостью, даже сам не мог понять своего состояния. Ну да, архимагом. И что из этого? Не радовался так сильно, когда у меня появилось баронство, а потом графство, а тут едва не прыгал от счастья, хотя все мое окружение было очень довольно тем, что все так удачно сложилось. Естественно, Иранос тоже был доволен, громко поздравил меня с таким знаменательным событием, после чего шепнул, чтобы я ему зелье молодости отдал. Местный землевладелец так начал звать, чтобы мы у него остались и немного погостили, чтобы отметить столь знаменательное событие, да и его супруга тоже. Только вот нам требовалось отправляться к своему отряду. В конце-то концов герцогу Зоруну требовалось возвращаться на западные рубежи. Он и так там много не был, а мне нужно было выполнять приказ императора. Я же не веселиться отправился. Господин граф обратился ко мне герцог, когда наша кавалькада выехала из города и бодро просила по дороге. Я так понимаю, что вы теперь снова начнете защитные амулеты делать? Нет, улыбнулся я. Со временем, конечно, всем своим людям постараюсь сделать». Но думаю, что те, кто уже получил амулеты девятой ступени, просто отдадут тем, у кого их вообще нет, а сами получат новые. Аристократа можно было понять, потому что он уже давно ждал, когда я начну в его войско амулеты продавать. Вот теперь и переживал, что я сейчас начну делать новые для своего войска, так что поставка ему прекратится на длительное время. Он уже не раз обращался ко мне с подобной просьбой. Только вот получал отказ, хоть и прекрасно понимал, что мне нужно сначала о своих людях позаботиться. Оказалось, что так спешил наш отряд не просто так. Просто какие-то знакомые герцога, увидев, что он омолодился, начали просить его о том, чтобы он как-то повлиял на меня. До сюда слухи о зельях молодости тоже дошли, так что многие люди к нему подходили. А ведь меня не было всего-то часа три, а его там уже достали поэтому так и спешил убраться из города. Самое удивительное, что меня никто не потревожил. Свою небольшую армию мы ждали пару дней. Просто встали лагерем на перекрестке, и все. Хоть Ранос и настаивал на том, чтобы мы поехали навстречу, но он все же сдержался и не отправился без нас. Омоложение Архимага проводили прямо в карете. Я тоже хотел было посмотреть, как это проходит. Да не тут-то было. Мак жизни почему-то не пожелал этого мне показывать, как и обучать заклинания. Даже герцог не смог его убедить. Впрочем, я не сильно от отказа расстроился. Тем более, после длительной учебы хотелось немного отдохнуть. Через три часа, когда организм рано восстановился, он не стал нас ждать, а ушел вперед, в свою горную крепость. Мы же продолжили двигаться неспешно, и через три недели прибыли в столицу земель Зораном. Тут мы гостили целых три дня, ждали, когда армия отдохнет перед последним рывком. Конечно, во время нашествия Вадагов столица почти полностью была разрушена, но ее уже отстроили. Как мне стало известно, город даже не пытались удержать. Император приказывал оставить все города и спешно двигаться к возводимым укреплениям, чтобы все войско собрать в кулак. Естественно, когда узнали о том, что нелюди взяли пограничные укрепления, то тут же стали вывозить все припасы из города, чтобы водагам негде было припасы пополнять. Я думал, что деревни еще не восстановились после набега. Считал, что простые мирные жители не пожелали возвращаться в свои дома и осели в более спокойных местах. Но ошибся. Деревень тут было много. Они уже тоже давным-давно отстроились. Естественно, все три дня наш отряд пировал в столице. А потом я попрощался со своими родственниками, которые остались тут, а сам отправился дальше, вместе с герцогом. Нам нужно было двигаться к новым крепостям. Тут и моя сестренка, видно, подзабыла, как получила по заднице от мамы и снова начала проситься со мной в поход. Мол, она со своими солдатами нам может пригодиться. Пришлось родителям снова воспитывать девочку, так что она скоро позабыла о ратных подвигах. Меня порадовало, что старое укрепление никто не бросил. Тут продолжал стоять серьезный отряд, да и пушек на стенах было много. Видно, решили не рисковать и подстраховаться на тот случай, если все же в Адаге смогут разгромить войска в крепостях. Хотя вроде бы у них там дела шли хорошо, ни одной крепости не сдали, хоть довольно-таки часто приходилось вступать в бой. В одной из таких крепостей мне пришлось расстаться с герцогом он в сопровождении пары тысяч бойцов отправлялся в другую. Вообще, моя задача заключалась в том, чтобы с остальными аристократами, которые тут тоже были со своими дружинами, отбивать нападение на крепость, и в случае, если какие-то отряды водагов смогут пройти мимо нас, то находить их и уничтожать. Крепости хоть и были довольно-таки небольшими, но воинов, как и пушек, тут хватало. Так что неудивительно, что нелюди не смогли за такое длительное время взять ни одной из двенадцати крепостей. Тут если и штурмовать, то только ночью. Мы же находились, по сути, в степях. Так что со стен крепости все было видно далеко вперед. Так что водагам приходилось идти в атаку под шквалистым огнем пушек. Как мне сообщили воины, которые тут постоянно несут службу, теперь водаги предпринимали только ночные штурмы. Да и то они были все реже и реже. Орда уходила в глубину своих территорий. Насколько мне было известно, то там, где-то далеко на востоке, есть куда как более цивилизованные племена, которые смогли выдавить из своих земель вот таких вот кочевников. Думаю, что сейчас и там идет война. Сейчас люди стали слишком опасными соседями, так что лучше для вождей поискать новые места для жизни. Иначе передохнут тут все. Кроме того, что мы просто должны торчать в крепости, нам требовалось еще сопровождать караваны до империи, точнее, до старых укреплений, и оттуда просто продовольствие привозили, только из тех краев, тут его не выращивали. Хотя, как говорил Зоран, земля очень хорошая, как говорится, палку воткни, так она прорастет. Только вот эту палку быстро в Адаге выдернут, а поэтому сюда крестьяне не торопились переезжать». Были отчаянные смельчаки, которые рисковали. Тем более тут можно было три года работать на себя. Налогом не облагали, чтобы люди могли освоиться. Только вот все эти попытки плохо заканчивались. Крупные отряды водагов просачивались между крепостями. Они же далеко друг от друга располагались. А разведчики не всех нелюдей замечали. Так что всех крестьян вырезали поголовно. Конечно, потом водагов догоняли, Да только вот людей уже не было возможности вернуть. Так что вскоре крестьяне перестали сюда соваться. Жизнь дороже, чем плодородная земля. Первое время я даже был рад тому, что мы просто сидим в крепости. В дальние дозоры нас никто не отправлял. Да и вообще, по статусу в крепости я, пожалуй, был выше всех. Нет, тут и без меня хватало графов. Да и пара архимагов имелась. Только вот я являлся сразу и графом, и архимагом. Кстати, мои коллеги по магическому искусству отнеслись ко мне очень недоброжелательно. Даже не знаю почему. Видно, не понравилось старикам то, что какой-то сопляк в таком молодом возрасте стал архимагом. Впрочем, меня их отношение не очень-то и волновало. Если честно, то я их почти не знал. Одного так точно видел впервые. В общем, после недели безделья стало немного скучно. Вон Лерону в этом плане повезло. Он не скучал, как и его подчиненные. Дело в том, что часть моих мушкетеров, как всегда, умудрились где-то раздобыть спиртное и нажраться, как свиньи. Мало того, они еще и на глаза командиру попались. По-моему, всегда творится такое безобразие, когда толпа вояк бездельничает. Это прям закон какой-то. Видно, командир моей армии сделал такие же выводы, потому что уже на следующий день после пьянки с раннего утра Все мушкетеры были построены, провинившимся всыпали плетей, а потом начались тренировки, это было наказание за пьянку. К сожалению, тренироваться в крепости не получалось, так что выгоняли солдат в поле, и там, под любопытными взглядами остальных воинов, мои мушкетеры и показывали свое мастерство. Причем их больше тренировали бою на открытой местности, у нас уже давно был готов план действия для этого вида войск. Как уже было сказано ранее, в рукопашном бою эти люди плохо себя показывали. Не было у них должного опыта. Так что делали ставку именно на скорострельность. Солдаты строились в ряд по 10 человек. Первая шеренга во время стрельбы вставала на колено, а вторая стреляла поверх их голов. После команды следовал дружный залп. После чего первые две шеренги выстраивались позади остальных, а вперед выступали другие. Так наши воины-мушкетеры развивали максимальную скорострельность. Думаю, что даже конница не сможет в этом случае без потерь добраться до моих стрелков. Хотя на случай рукопашной схватки были к мушкетам приделаны что-то вроде штык-ножей, которые можно было отсоединять. Естественно, если дома мои солдаты тренировались со стрельбой, то тут они только изображали выстрел, после чего бежали назад и так весь день. Лерон так разошелся, что даже конницу напряг, чтобы они имитировали атаку, да и чтобы солдаты привыкали к наскокам конницы и не пугались. Все же, когда на тебя с громкими криками мчится конная лава, нужно быть смелым человеком, чтобы устоять на месте и четко выполнять приказы командиров. Часто у вас так, поинтересовался у меня один из графов, который тоже наблюдал со стены за тренировкой. Постоянно, вздохнул я. Войска новые, а в бою мы их еще толком не испытали. Только раз. Да там и то сомнительная победа была. На самом деле, мушкетеры в реальном бою только раз и были, когда шла война в свободных баронствах. Только там им удалось сделать всего один залп. А потом на врагов налетел лирон с дружиной, и все было кончено. «У нас уже воевали мушкетеры», — улыбнулся граф. «Добивали водагов, которые умудрились сквозь огонь пушек проскочить». Вот мушкетеры и доделали начатое. «А что, тут всегда так тихо?» — полюбопытствовал я. «Сейчас в основном тихо, а вот раньше постоянно нас пытались выгнать из крепостей и убраться обратно на укрепление. Вы даже не представляете, сколько под стенами водагов полегло. Их можно назвать тварями и безумцами, но вот храбрости у них хватает. Так они же что-то пьют перед атакой. Вот и храбрые!» — усмехнулся я. Все равно бежать к стенам, когда вокруг сотнями валятся твои соплеменники, это не каждый способен делать, даже несмотря на зелье. Думаете, что ваши солдаты так смогли бы? Может, и смогли бы, — пожал я плечами. Насколько мне известно, во время войны с водагами, когда они смогли прорваться, несколько сотен дружинников пошли в атаку, чтобы дать остальным спокойно отступить. Полегли все в полном составе. И опять же, все прекрасно понимали, что помощи не будет, и они идут на смерть. Так что и среди людей храбрых очень много. К тому же они не пили зелий, а прямо так пошли в атаку. — Да, — вздохнул граф, — тогда полегли, пожалуй, самые достойные. В общем, вскоре мне и созерцание тренировок наскучили, так что я решил со своей конной ратью отправиться в дальний дозор, а то скоро мои вояки жиром заплывать начнут. Маются от безделья. Лерон завел старую пластинку. Мол, надо с собой и мушкетеров взять. Только тут я был против. Мало ли чего. Вдруг крупное войско водагов неподалеку бродит. И что тогда? Помирать в полном составе, если нам путь к крепости отрежут? Это мы, конные, можем прорваться. А вот пешие убежать не смогут. Да, можно организовать круговую оборону и ждать помощи. Только вот успеет ли она подойти? Все прекрасно знали, что водаги могут переть на врага, не считаясь ни с какими потерями. Так что лучше не рисковать. Препятствовать такому моему решению никто не стал. Ну, хочет граф немного развеяться, так это его право. Тем более, далеко уезжать не собирался. Вообще, сейчас не самое подходящее время для войны. Водаги в такое время не ходят в серьезные походы. Дело в том, что скоро начнутся дожди, степи раскиснут так что передвигаться по ним будет не самым приятным занятием. В такое время водаги просто стоят на месте, ожидают, когда пройдет сезон дождей, и степь просохнет. Если честно, то приказ императора меня немного удивил, потому что в это время с западных рубежей войны возвращаются, они идут к ним. Как бы то ни было, но на третий день наших блужданий по степи мы все же вступили в бой. За это время много раз встречались разъезды людей, которые тоже патрулировали территорию вблизи крепостей. Мы же не ходили, как бараны, а отправили несколько небольших отрядов, по десять человек, в разные стороны, чтобы высматривали возможного врага. Вот один из них и нарвался на неприятеля. — Голопом скачут, — прокомментировал приближение одного из наших отрядов Лерон. — Похоже, на водагов наскочили. — Похоже, — вздохнул я. «К бою готовьтесь. Если тварей будет намного больше, чем нас, то уходим в крепость». «Хорошо, господин», — кивнул Лерон, а после начал отдавать приказы. «Впрочем, это было лишнее, потому что мои дружинники были бывалыми воинами и сами знали, что делать. Водагов мы увидели раньше, чем до нас домчался разъезд. Дело в том, что степи были не совсем ровными, а шли как бы волнами» поэтому мы сначала и услышали дробный топот копыт, а потом появились наши всадники. После этого до уши донесся гул, причем за нашим разъездом мчался явно не один десяток неприятелей, а гораздо больше. Вскоре показался и неприятель. К нашему счастью, в их рядах было всего около трех сотен голов, так что было принято решение вступить в бой. Тем более, я наверняка знал, что сильные шаманы верхом не ездят, Скорее всего, это отряд таких же бездельников, как и мы Которые решили немного развлечься в степях Естественно, противник нас тоже увидел Но видно то, что нас больше, его совсем не смутило Только первые водаги, которые вырвались немного вперед Сбавили скорость и влились в общую массу Которая мчалась на нас Только один отряд видели? Спросил я у десятника, который подъехал ко мне Да, господин Похоже, тоже дальний разъезд. Ну и славно. Смотрите, всех не убивайте. Допросим. Господин, тут же влез в разговор Лерон. Может, мы сами? Трофеев будет больше. А так вы всех лошадей побьете. Ага, кивнул я. Мы же сюда приехали, чтобы потери нести. Нет, Лерон, начнете после меня. Все равно всех накрыть у меня сил не хватит. Мне очень хотелось попробовать, чему я там обучился у Раноса. Ни разу до этого не применял такие мощные заклинания, поэтому слез с лошади и взмахнул руками, начав плести заклинания. Удар решил нанести по задним рядам водагов, чтобы и моим воякам, жаждущим большой добычи, было где разгуляться. Да чтобы и их ненароком не убить. Вон Лерон уже стал разгонять своих воинов навстречу противнику. В воздухе, примерно в том месте, куда вот-вот должны были въехать водаги, Появились огоньки, много, сами по себе они вреда не могли нанести, да и выглядели как огни от свечей, только парящие в воздухе. Вероятно, ночью бы это смотрелось красиво, только вот секунд через пять из земли к этим свечам резко потянулись огненные жгуты, образовав что-то вроде чистокола. Если верить словам Раноса, то температура сейчас там очень высокая, даже рядом стоять не рекомендовалось а уж прикасаться к этим столбам огня тем более. К сожалению, часть водагов обнаружили заклинания заранее и успели немного свернуть. Но вот замыкающие ряды не были такими наблюдательными, так что попадали на землю, даже закричать не успели. Правда, я немного промахнулся, так что погибло всего от пяти до семи десятков противников. Они даже вскрикнуть не успели, а остальные в это время неслись навстречу моей дружине. «Многие даже не заметили потери бойцов». «Неплохо», — прокомментировала Ленси. «Только вы, похоже, немного промахнулись». «Опыта никакого», — развел я руки в стороны. «Вот и промахнулся». «Ну ничего, со временем буду попадать». Тем временем два конных отряда столкнулись. Раздался треск копий. Кстати, удивительное дело, Вадаги почти вообще не использовали пики. Они предпочитали схватываться с мечами в руках. Хотя даже идиоту было понятно, что вот в таком столкновении несутся самые большие потери. Вот и сейчас мои дружинники вынесли из сёдел больше трети водагов. Только после этого схватились за мечи, и началась рубка. У неприятеля хоть и было меньше бойцов, но он оказал активное сопротивление. Причем их смелости можно было позавидовать. Только голов пять попытались удрать, когда поняли, что битва проиграна. Только им не дали этого сделать. Слишком в Адаге долго за моим разъездом гнались. Вот кони и устали. Естественно, мы тоже понесли потери. Правда, убитых было мало. В основном раненые, которым мы с Ленси начали оказывать помощь. Кстати, эти негодяи умчались в атаку в полном составе. Только я и Ленси остались вдвоем стоять. А остальные, даже те, которые были в разъезде, пошли в атаку. Так, видно, сильно соскучились по острым ощущениям. Адреналиновые наркоманы. Уже минут через десять мои воины стали деловито стаскивать с убитых неприятелей доспехи, собирать арбалеты и ценные к ним болты. В общем, собирать вполне заслуженные трофеи. Даже не побрезговали с поджаренных водагов все стянуть. Конечно, то, что не сгорело. Со стороны, куда пришелся магический удар, несло горелым мясом. Впрочем, такие запахи меня давно уже перестали волновать. Тем временем ко мне приволоклись десяток пленников. Правда, не знаю, зачем. Лерон, допросить и узнать, сколько их тут и что они забыли. Хорошо, господин, кивнул Лерон, а потом водагов потащили немного в сторону. Туда же направились несколько моих мастеров допроса, которые даже мертвым смогли бы языки развязать. Вскоре оттуда понеслись жуткие крики людей Начался допрос. Мое любопытство было обосновано, потому что, как мне сообщили в крепости, больших орд водагов в этом месте не могло было быть. Все они ушли подальше. Значит, этот отряд, скорее всего, сюда пришел с телегами, иначе где бы они брали продовольствие? Вот мне и хотелось узнать, где оставили свой обоз, да и была вероятность того, что еще такие отряды по округе шатаются. Ну что, сказали? — поинтересовался я у Лерона, который наблюдал за допросом. — Есть небольшой обоз, — улыбнулся он. — Там всего пара десятков охраны осталось, так что можно и там немного пошалить. — Опасность! — вдруг крикнул один из воинов, только мы и сами услышали гул множества копыт, причем в той же стороне, откуда прискакали водаги. Отряд спешно начал готовиться к бою, только на этот раз тревога оказалась сложной появился еще один отряд людей, которые, увидев нас, тут же сбавили скорость, а потом и вовсе остановились. А примерно десяток отправился к нам. «Приветствую вас, господин граф!» кивнул мне подъехавший аристократ, который, похоже, был главным. «Эх, опередили нас! Мы за этими тварями полдня едем! А они вас не видели, что ли?» удивился я. «Нет, наш разъезд обнаружил их отряд!» пока вернулись к основным силам, пока собирались. И потом только в погоню отправились. А они уже на вас нарвались. Всех перерезали. — Всех, — кивнул я. — Не расстраивайтесь. Этих ребят в степи еще много. — Это точно, — захохотал дворянин. — Ладно, поедем мы. Удачной охоты. — И вам, — улыбнулся я. Похоже, что этот отряд прибыл из другой крепости, потому что этого аристократа я не видел. Едва только люди скрылись, как мы тут же отправились к обозу в Адагов. Благо, что одного из пленников Лерон все же оставил в живых, чтобы дорогу показывал. Добрались до места только к вечеру. Впрочем, боя как такового не состоялось. Видно, в обозе были самые трусливые из нелюдей. Так что они, едва только увидели орущих людей, которые скакали к ним во весь опор, сразу же бросили телеги и лошадей, после чего умчались вдаль. Преследовать их не стали, вечер уже, да и нужно было возвращаться в крепость, трофеи увезти, да и раненых оставить, потому что некоторые крови много потеряли, так что сами в седле даже сидеть не могли, пришлось положить в телеги.